Глава 39. Болезнь Ленина Первый отпуск я взял перед Вторым Конгрессом Коминтерна весною 1920 года. Я провел около двух месяцев под Москвой. Время делилось между лечением. Около этого времени я начал серьезно лечиться, тщательной работой над манифестом, который заменял в течение ближайших лет программу Коминтерна и Охоты.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 Я сейчас получил два письма от Чичерина, от 20 и 22 второго. Он ставит вопрос о том, не следует ли за приличную компенсацию согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство паразитических элементов в Советах. Сделать это в угоду американцам. Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо немедленно отправить в санаторию. Всякое попустительство в этом отношении, допущение отсрочки и тому подобного будет, по мнению моему, величайшей угрозой для всех переговоров. В каждом слове этой записки, где политическая беспощадность сочетается с лукавым добродушием, живет и дышит Ленин. Генуэзская конференции — международные конференции по экономическим и финансовым вопросам при участии представителей советского государства и ряда капиталистических стран Состоялось 10 апреля 19 мая 1922 года. Лидеры западных государств пытались добиться от советской страны экономических и политических уступок. Поднимался вопрос о возмещении убытков бывших иностранных собственников на территории России. Советская делегация выразила готовность обсудить этот вопрос при условии признания советского государства де Юры и предоставления ему кредитов. Одновременно. Она выдвинула контрпретензии о возмещении убытков, причиненных России интервенцией и блокадой. Советская делегация внесла предложение о всеобщем разоружении. В ходе конференции советской дипломатии удалось заключить Рапальский договор с Германией. Состояние здоровья Ленина продолжало ухудшаться. В марте усилились головные боли. Врачи не нашли, однако, никаких органических поражений и предписали длительный отдых. Ленин безвыездно поселился в подмосковной деревне. Здесь, в начале мая, его и настиг первый удар. Первый острый приступ болезни Ленина на почве склероза сосудов мозга, приведший к ослаблению движений правой руки и правой ноги и некоторому расстройству речи, случился 25-27 мая 1922 года.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 и, потерявший способность связывать воедино звуки и буквы, вдруг ожил снова. В конце мая я ездил на рыбную ловлю в верст за восемьдесят от Москвы. Там оказался детский санаторий имени Ленина. Дети сопровождали меня вдоль озера, расспрашивали про здоровье Владимира Ильича, послали ему через меня полевые цветы и письмо. Ленин сам еще не писал. Он продиктовал через своего секретаря несколько строк.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 и, не возвращаясь до октября официально к работе, следил за всем и вникал во все. В эти месяцы выздоровления процесс ССР, в числе многого другого, очень занимал его внимание. По постановлению Государственного политического управления ГПУ, активные деятели партии социалистов-революционеров были преданы суду военно-революционного трибунала «Законтреволюционную» террористическую борьбу против советской власти. Суд состоялся в Москве 8 июня 7 августа 1922 года. В качестве обвиняемых были привлечены 34 человека — члены ЦК, Московского бюро ЦК и отдельные члены партии СР. Верховный трибунал приговорил 12 человек к высшей мере наказания. Президиум в ЦИК, утвердив этот приговор, Постановил привести его в исполнение в том случае, если партия эсеров не откажется от методов вооруженной борьбы против советской власти и террора. Часть подсудимых была приговорена к заключению на сроки от двух до десяти лет. Ряд подсудимых, заявивших о своем раскаянии, были освобождены от наказания. Эсеры убили Володарского, убили Урицкого, тяжело ранили Ленина, дважды собирались взорвать мой поезд.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 Причем процесс этот еще очень далек от завершения. Чтобы понятие личности стало реальным, и чтобы полупрезрительное понятие массы перестало быть антитезой философски привилегированного понятия личности, нужно, чтобы сама масса краном революции, вернее сказать, ряда революций, подняла себя на новую историческую ступень. Хорош или плох этот путь с точки зрения нормативной философии, я не знаю, — И, признаться, не интересуюсь этим, зато я твердо знаю, что это единственный путь, который знало до сих пор человечество. Эти соображения ни в каком случае не являются попыткой оправдания революционного террора. Пытаться оправдывать его значило бы считаться с обвинителями. Но кто они? Организаторы и эксплуататоры Великой мировой бойни. Новые богачи, возносящие в честь неизвестного солдата благоухание своей послеобеденной сигары, пацифисты, которые боролись против войны, пока ее не было, и готовы были снова повторить свой отвратительный маскарад, Ллойд Джордж, Вильсон и Понкаре, которые за преступления Гоггенцоллерна и их собственные считали себя вправе морить голодом немецких детей, английские консерваторы.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 Выздравление явно окрыляло Ленина, но в нем жила еще внутренняя тревога. «Понимаете», — говорил он с недоумением, — «ведь не говорить, не писать не мог, пришлось заново учиться». И он вскидывал на меня быстрый и как бы допрашивающий взгляд. В октябре Ленин вернулся уже официально к работе, председательствовал в Политбюро и в Совнаркоме, а в ноябре произносил программные речи.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 На руководство антирелигиозной пропагандой был тем временем продвинут Ярославский, кажется, под видом моего заместителя. Вернувшись к работе и узнав об этом, Ленин на одном из заседаний Политбюро неистово накинулся на Молотова, то есть в действительности на Сталина. Ярославский? Да разве вы не знаете Ярославского? Ведь это же куром на смех, где же ему справиться с этой работой и прочее.